Глава 33. Да на Дмитреску После общения с мамашей Драконова неплохо было бы подкрепиться или пропустить коктейль. Официант понт, он же агент Дюпонт, стоял за барной стойкой. Шампанское, выдохнула я. А ты любишь выпить? Этим могут воспользоваться, прошипел Дюпонт и поставил передо мной стакан с водой. Ты при исполнении не положено «Тьфу ты!» — я залпом выпила воду. «И вообще где-то шляешься. Ты должна быть в своем номере. Шеф ждет отчет». «А почему не у него?» — прошептала я. «Он же продюсер и работает с Лёлей. Она может в любую минуту зайти к нему, а там ты сидишь. Очередной скандал нам ни к чему. Да и потом, к шефу регулярно ходят массажисты да косметологи». «До сих пор восстанавливается, никак не может отойти от столкновения с миллионером», — пояснил Дюпонт и тут же кому-то улыбнулся за моей спиной. «Чего изволите?» «Сто грамм огненной», — просипел Митрушкин и сел рядом со мной. «Очень удачно мы встретились. У меня к тебе разговор». «Ко мне?» — Дивилась я. «Ага». Митрошкин залпом осушил рюмку и придвинулся ближе. «Дело такое. Лёля собирается замуж за Драконова. но ну, это ты и сама знаешь. Здесь она тебя обскакала. Лелек планирует заняться только международной карьерой. Драконов нанял специалиста для невесты, и этот зверопродюсер уже ей горы золотые пообещал». И Митрошкин хмыкнул, а я чуть не закатил их глаза при слове «специалист». А ещё меня раздражало, что Бобюр перешел на «ты» и попытался погладить мои колени. Я вовремя припечатал его ладонь тяжелой дамской сумочкой. «Так вот, мне нужна замена, Лелько», — пояснил музыкант-аферист и уставился на мою грудь. «Дело не в замужестве, честно тебе скажу. Сдала она сильно, а поклонникам нужен новый кумир. Коллектив у меня собран, музыкальный материал есть. Даже хорошо, что новое лицо. Заключим контракт на год, а там посмотрим. Будешь второй Лёлей Арбузовой». Или скажу, что ты ее младшая сестра, Данна Крапузова. «Но как же так?» — возмутилась я. «Мы ведь с Арбузовой совершенно разные». «Пф! На эстраде все под одну копирку!» — фыркнул Бобер. Главное, блесток побольше, причесун зверский Бобик, мотивчик знакомый. «И все, ты звезда!» «У меня уже контракты набраны на курортах, а ты даже лучше, Лёля. Аппетитная такая, симпатичная, выносливая опять же». — Я видел, как ты приседала на сцене во время конкурса. — Но у меня нет голоса, — возразила я. — Так и у Лёли его нет. В этом же деле главное не голос, — хмыкнул Митрошкин и улыбнулся, выставив вперед зубы лопаты. — А что? Внешность? — Да внешность мы тебе подправим, — махнул рукой композитор. — Фанеру запишем, наряды по откровению. Главное в зверобизнесе — это директор коллектива. То есть я. Заказов наберу и грамотно продам. Тьфу. Подам. Кого? Меня продадите? Тебя вместе с песнями и плясками. Это называется модный проект, хмыкнул Митрошкин. Я растерянно посмотрела на Дюпонта, который подливал собеседнику, а сам взглядом показывал мне на часы. Вспомнив, что у нас назначена сходка агентов, приложила руку к лбу и театрально вскрикнула. «Ух, что-то голова закружилась от такого заманчивого предложения. Я обдумаю, мне надо время. А сейчас, официант, проводите меня в номер». «Конечно!» — улыбнулся медведь-оборотень и долил Митрошкину остатки из бутылки. «Обдумай, цыпа моя!» — хрюкнул Бобер и оглядел меня сальным взглядом. «Запомни, я ведь такое не всем предлагаю. У меня на звезд нюх. Есть еще ряд условий. Ты заходи ко мне в бунгало. Потолкуем об этом наедине. Я едва сдержалась, чтобы не нагрубить. Но Митрошкин может оказаться Лёлиным напарником. В бунгало к нему придется зайти. С обыском. Пришлось выдавить улыбку. Благодарю за лестное предложение. Дюпонт подхватил меня под руку и поволок к корпусу. «Шеф уже заждался, а ты всю лясы точишь с бобром». «Он один из подозреваемых». — возмутилась я. — Между прочим, в отличие от некоторых, я работаю. — Вот сейчас и отчитаешься о проделанной работе шефу, — рыкнул Дюпонт. — Пока что-то не видно твоей работы. То на пляже пролеживаешь бока с мамашей Драконова, то с Никистаром ужинаешь и брюхо набиваешь. А объект, между прочим, без присмотра по территории шастает. Вот где он сейчас? — Кто? Никистар? — поинтересовалась, заходя в лифт. «Наш объект, драконов!» Пару недель на курорте, и она уже позабыла, зачем приехала. «Чую не сделать тебе карьеры в ФСО, Дмитреску!» Просипел мне на ухо псевдоофициант, когда дверцы лифта закрылись. А я начала злиться. То они меня отстраняют от слежки за объектом, то внедряют в семью, заставляя втираться в доверие к ящеру. А теперь, оказывается, я опять должна присматривать за миллионером. Нет уж, поставлю на совещании вопрос ребром о моих прямых обязанностях. А то кандидаток проверь и обнюхай, затодом присмотри, дракона спаси. А они на что? Вот чуяла, что не все чисто в этом ФСО. Как только в первый раз увидела, точнее услышала Бондеруса, сразу поняла, что не сработаемся. шакал оборотень, опирался рукой о мою дверь и недовольно морщился. «Где вы фляетесь?» «Работаем», — хором ответили мы с Дюпонтом. Агенты сразу же направились в мою спальню. Бондерас разлюкся на кровати, сославшись то ли на больную спину, то ли на больную голову. Дюпонт распотрошил мини-бар, откупорив шампанское и насыпав в вазочку орешков. Все это псевдоофициант подал шефу, а тот благосклонно кивнул. «Да Медфеску, Да лафэти обстановку!» Я вздохнула и потянулась к тумбочке за списком подозреваемых. И похолодела от ужаса. Бумажки с именами не было. «Что ищешь?» — поинтересовался Дюпонт. «Я подготовила доклад по нашим подозреваемым», — честно призналась агентом. Лист куда-то подевался. «Эх, Дмитреску, ты же агент ФСО. Тебе поручили ответственное задание — спасти Драконова». — А ты даже доклад подготовить толком не можешь, — посетовал Дюпонт. — Это моя офыбка, — поддержал Дюпонта шеф и смачно отхлебнул шампанской с фужера. — Как фналф-то не стоит пфать в команду любителей дефектива. Ну все, мое терпение лопнуло. Я долго молчала, но это не в моем характере. Шефа Вульфа я еще могла выносить. Его замечания хоть были по делу. А эти клоуны, точнее агенты, задачу толком поставить не могут, поддержки не оказывают. «Кто любитель? Я дефектив!» – закричала на шефа. «Это я ошибка? Да я заслуженный сыщик крысиной норы. Да вы попробуйте походить на этих табуретках и с рыбьим зевом вместо губ. А соблазнять твердолобого дракона пробовали?» Как такого спасать? И как работать в этих условиях, если шеф сдаёт меня с потрохами? Кто? Я сдаю? Возмутился Бундерус и вскочил с кровати, приняв воинственную позу. Ох ты, тощий хвост распушил, оскалился. Думает, я его испугаюсь? Да три раза, ха-ха, не на ту напал. Решил шакал меня напугать. Да я сейчас в маньяка Питонова перекинусь, а лучше в жену шефа Вульфа. Перед крупной белой волчицей такой облезлый шакалишка точно дрогнет. «Вы сдаете!» Я решила все высказать начальнику. «Карьера в ФСО, похоже, мне теперь не светит, так что терять нечего. Я была там в кабинете Драконова, когда у вас выпало оружие». «В... ф, -ф кабинете?» Мелко затрясся шеф. «Да, я подсматривала в окно, следила за объектом согласно вашему поручению». Здесь пришлось немного приврать, но меня уже было не остановить. Сыщицу Дмитреску несло. «Драконов не нападал на вас. Вы сами опростоволосились. Выронили пистолет и соврали о том, что частный детектив. А первым делом Драконов поручил следить за мной». «Не пев им, а вякнул Бундерос. «Третьим, согласна», – кивнула я. «Потому что за первое вы взяли аванс, но дело так и не раскрыли». Второе и подавно не осилите. А вот за своим же агентом ФСО можно и последить, выдавая ее заводную охотницу». «Это все конспифация!» – парировал Бундерус, но на всякий случай спрятался за широкую спину Дюпонта. «В то бы я скафал б Факонову, В то вы фыфик!» «Это вы, фыфик и дефектив! А я – старший следователь селения Крысиная Нора и внештатный агент Федеральной службы оборотней». Это я подслушала разговор водной охотницы и заказчика. Это я днем и ночью слежу за объектом, и это я играю роль влюбленной дуры, приманивая дракона сомнительным реквизитом. А что сделали вы? А мы-то чего? – просипел Депонт и почему-то поджал уши. Вот именно, что вы ничего из себя не представляете. Даже номер Лёли и Элеонарии не смогли обчистить, то есть обыскать. «А я, между прочим, обнаружила там улики». «Какие же?» – одновременно подали голос агента. «Я нашла визитку на имя загадочной Эли Ри. Это раз!» – и начала загибать пальцы. «Во-вторых, обнаружила в сумочке у змеи брошюрку из дракошкиных полян. А это значит, что преступница прорабатывает новый заказ. И теперь тадам! Улика номер три!» Глядя в глаза агентам, я легким движением руки открыла створку шкафа. Знаю, что там висело платье, в котором от меня убегала охотница, и которое я обнаружила в домике Элеонарии. Победно улыбнулась, когда заметила, как у агентов округлились глаза и поджались хвосты. Шеф задрожал, как заяц, и зачем-то начал взбираться на Дюпонта, а тот нервно дергал глазом и шевелил покрасневшим носом. Неужели платье водной охотницы произвело такой фурор? Знала бы, еще вчера сунула бы ему улику под нос. «Ну что, убедились?» — радостно вскрикнула я. «Это самая большая улика, как и обещала». «Осень бальфая! В шкафу не помефяется!» — прошелестел шеф. Он закатил глаза и, кажется, собирался упасть в обморок. Теперь можно допрашивать элеонарию и выбивать из нее показания, пока не признается. Но с такой огромной уликой должна признаться. Заметила, что Дюпонт делает мне какие-то пасы руками. Вроде как хочет отвлечь и предупредить. Поздно, Голубок. Мне уже не нужна поддержка. С охотницей я разобралась. Остается лишь найти заказчика и взять под контроль операцию. Я нащупала рукой платье и потянула на себя. но оно за что то зацепилось к жизними треску твоя огромная улика сейчас вывалится из шкафа и раздавит нас почему то пропищал тоненьким голосом дюпонт я громко хмыкнула наконец то они оценили мои усилия так что с заказчиком как его вычислить откуда то раздался знакомый рык дюпонт что ли с перепугу пробасил голосом драконова «Заказчика будем ловить на живца». «На какого?» — проблеял Бундерус. «Как на какого?» «На Драконова», — с вызовом ответила я. «Такие недогадливые эти агентишки. Все им приходится разжевывать». «Та-та-там!» — просипел Депонт. «Не нужно петь дифирамбы. И фанфары рановато включили. Я знаю, что гениально». Снисходительно хмыкнула, видя, как рыболепствует передо мной дюпонт. Понимает, в чью сторону теперь дует ветер. «Дракон!» — выдохнул Бундырус, не картавя. Он трясущейся рукой показывал на шкаф и прятался за спиной у медведя-оборотня. «Естественно, драконов дракон. Не зайчик же. Но будет живцом!» — успокоила агента. «Как вам мой план?» Бундерус захлебнулся слюной, Дюпонт почему-то начал оседать на пол, а я совершенно четко услышала знакомый голос. «План так себе, Дана. Или мне теперь называть вас агент Дмитреску?» Я вздрогнула и обернулась. В моем шкафу стоял лорд драконов. Его хвост недовольно бил по полу, клыки отросли, а в лапах дракон сжимал мое табельное оружие, потерянный список подозреваемых и платье арбузовой. От неожиданности я ойкнула и села на пол. «Как вы здесь оказались?» Решил зайти с дружеским визитом к понравившейся девушке. Я бы даже сказал, к будущей невесте. Лорд драконов гордо покинул шкаф, а я поползла к кровати. «Угу!» «С таким же визитом вы недавно и клюли, заглянули», — пробормотала я. «Всех невест проверяете?» «Вы недалеки от истины, мисс Дмитреску». В голосе Драконова слышалась сталь. Я уже заползала под кровать, когда сильные руки меня вытащили и поставили на пол. По злой иронии судьбы решил прислушаться к совету мамы, расстаться с Арбузовой и с сегодняшнего дня начать ухаживать за вами. «Но прежде проверил ваше жилище». «Не хочется попасть на крючок к очередной охотнице». «И что же я увидел?» «Что?» — хором вопросили мы с агентами. «Обман!» — нежная фиалка. Скромная Дана Дмитреску оказалась не охотницей за мужьями. «И даже не охотницей за головами!» — прорычал Драконов и вплотную приблизился ко мне. «А всего лишь подлой обманщицей! Оказывается, я вам даже не нравился!» Все ваши ухищрения были попытками втереться ко мне в доверие, чтобы следить. Но все это было ради вас, чтобы спасти от покушения. Неожиданно заступился за меня Дюпонт и встал рядом. Она не обманфица, а об фи -исполнении. Шеф Бондерус на дрожащих ногах тоже подошел ко мне и встал плечом к плечу. «Молчать!» – зарычал Драконов, а мы втроем невольно вытянулись по струнке. Лорд принялся расхаживать по комнате, при этом размахивал пистолетом и что-то бормотал. Мы не шевелились, лишь наблюдали за его перемещениями. «Надо же так опростофилиться и раскрыть явку агентов. Сейчас он позвонит нашему начальству, и все. Плакала и карьера, и работа в полиции, и интересное дело». «Значит так». Драконов остановился напротив нас, сверля мрачным взглядом. «Операция? Как она там у вас называется?» «Спасти факона проблеял шеф. «Операция «Спасти дракона» переходит под мое командование», — сказал, как отрезал Драконов. «Но как вы так! Шеф, это я!» — возразил Бундерус. «Теперь я ваш шеф. Или так, или я сейчас же звоню вашему боссу». «Кажется, полковник Хрыч?» — приподнял бровь драконов. Джеймс Бундерус позеленел. «Полковник Хрящ?» «Тем более», — кивнул Драконов. «Хрящ отдыхает на моем курорте. Он партнер матушки по шашкам. Жаль, что глава ФСО не уведомил меня об операции, а прислал таких простофиль. Мне стало обидно. Хотя, по большому счету, Драконов был прав». Мы чуть не сорвали операцию. С кражи денег я разобрался. Остается найти фамильный перстень, нейтрализовать водную охотницу и вычислить заказчика. Какие есть версии? Что уже сделано? Я наконец-то подняла голову и столкнулась со взглядом, полным нет, не ненависти, презрения. Жаль, что все так вышло. Вспомнила слова Драконова, что он решил серьезно за мной ухаживать. От этого на глаза навернулись слезы. Объяснить бы ему, что все началось с задания, а потом я прониклась к нему симпатией и, кажется, влюбилась. Но сейчас лорд драконов был зол, даже хвост до конца не убрал, а из носа и ушей шел пар. В таком состоянии он не поверит, лишь еще больше разозлится. Пока дюпон мычал, а шеф трясся, решила принять удар на себя. Лорд драконов... «Разрешите доложить обстановку», — посмотрела на миллионера с вызовом. «Разрешаю, агент Дмитреску», — сквозь зубы процедил лорд-дракон. Я набрала в легкие побольше воздуха и рассказала Драконову все как на духу. Показала список подозреваемых, объяснила про обыск в домике Элеонарии и про подслушанный разговор преступницы и заказчика. Также поведала о том, что видела, как Митрошкин подменил ему капли. «Значит, вы считаете, что Митрошкин и Арбузова — гастролирующие аферисты, которые охотятся за состоянием миллионеров?» — спросил хозяин курорта. «А Леонария и есть ваша водная охотница?» «Возможно, вы правы. Думаю, нам нужно отправиться в эти поляны. Лорд Дракошкин — мой дальний родственник. Еще одна ветвь ящеров и драконов. Карликовые земноводные летать не могут». но во всем хотят быть похожими на нас. Он недавно открыл курорт Дракошкины поляны, но там отдыхает зверье помельче. Тем не менее нужно съездить инкогнито и узнать, не гастролировали ли в полянах Арбузова с Метрошкиным, что там знают про Элеонарию и кто такая Элли Я готова отправиться на задание. Сделала еще один шаг вперед. Пусть миллионер не думает, что я буду отсиживаться в тылу. «Одну я вас не отпущу», — неожиданно удивил Драконов. «Поедем вместе. Как я сказал, инкогнито. Будем изображать семейную пару, которая хочет отдохнуть на курорте, но денег не так много, чтобы позволить нежиться в далях». «По... пару?» Я, честно говоря, обалдела от подобного предложения. «Не думайте, что мне приятно изображать с вами пару. Но так наш визит не вызовет подозрений», — объяснил Драконов. но вас могут узнать пробасил дюпонт значит вы должны применить свои шпионские навыки и привести меня в неузнаваемый вид тем более мы лично с дракошкиным никогда не встречались заметил миллионер и направился к выходу завтра утром отправимся готовьтесь а протянул дюпонт а в что делать нам пока вы Феску в тылу поддержал его шеф «Вы, как продюсер Эрос, продолжайте играть свою роль и следите за Арбузовой с Митрошкиным. Втирайтесь к ним в доверие», — приказал Драконов, а Бундерус радостно закивал. «А вы, кажется, мистер Понт. Прощупайте госпожу Молочкову из списка Даны». Мое сердце радостно забилось. Лорд назвал меня по имени, но он тут же поправился. «Из списка агента Дмитреску». «Правда, если бы вы мне его раньше показали, то троих дам я сразу бы исключил». «Почему?» – удивилась я. «Потому что Пэм Карлсон – давнишняя подруга мамы и сама миллионерша. Ей незачем зариться на мое добро. Собачкина уже уехала, да и знаю я ее давно. Дама вредная, крикливая, но не убийца. Журналистка и светская львица. Точнее, собака. А Эрен Чао, «Юная зверо-модель, Ей только стукнуло восемнадцать. На курорт она приехала с восьмидесятилетним женихом, миллионером, так что я тоже ей не нужен». «А Анастейша Молочкова?» – полюбопытствовала я. «Вот она, подозрительная, бывшая актриса, а сейчас охотница за мужьями со стажем. Каждый год находит на курорте нового жениха, но те долго не выдерживают, откупаются от нее домами и машинами». «Ко мне она вроде бы интерес не проявляла. Но если ее цель я, то, по идее, я ей нужен живым. На всякий случай лучше проверить. Так что прощупайте ее, Дюпонт», — приказал Драконов и вновь направился к выходу. «А как щупать-то?» — крикнул ему вслед агент. «Тщательно!» — рыкнул в ответ Драконов, унося с собой мое табельное оружие, платье арбузовый и список с моими пометками. В дверях он обернулся. агент дмитреску завтра ровно в девять жду вас у дальнего выхода оденьтесь в вашем стиле платье покороче вырез побольше каблук повыше а вы эрос бондерус в восемь зайдите ко мне и загримируйте вопросы есть лорд дракон выгнул бровь вопросов нет дружно отрапортовали мы тогда все свободны а как же семейный ужин Робко поинтересовалась я. «Не думаю, что там вам будут рады», — рыкнул Драконов и добавил. «Ник вас тоже больше не потревожит. Он ухаживал за вами по моей просьбе. Я хотел вас вывести на чистую воду, но все чудесным образом разрешилось. Вы не охотница, а агент». Драконов с силой толкнул хвостом дверь и вышел. А мы с коллегами обессиленно плюхнулись на кровать. Я изо всех сил пыталась не расплакаться. И еще пару часов назад я чувствовала себя желанной женщиной, окруженной поклонниками. Пусть не миллионер драконов, но за мной ухаживал Никки, а еще тот. А теперь оказалось, что все это была игра. Ник Стар делал мне комплименты и пригласил на романтическое свидание по просьбе драконова, а тот... просто больной зверь, которому нужны внимание и забота. Как была я данной Дмитреску из крысиной норы, неловкой, нескладной, не умеющей кокетничать и поддерживать разговор, так ей и осталось. Увы, никаким рыбьим зевом и модным купальником со свинками этого не изменить. Агенты тихонько вышли из моих апартаментов, а я, наконец-то, разрыдалась. уже в третий раз в этих драконьих далях и по вине одного толстокожего лорда. Что ж, я достойно выполню свой долг перед Родиной, спасу драконова и вернусь в участок. А миллионер пусть и дальше ищет свою драконицу и верит в зверосказки про истинную пару».